Глава четвертая. лорейн Меня грубо втолкнули в маленькую одиночную тюремную камеру, и я, потеряв равновесие, рухнула на каменный пол. Быстро поднялась на ноги и, гордо подняв подбородок, развернулась к решетчатой двери. «Благодарю». Я адресовала полицейскому ехидную улыбочку и с видом королевы неспешно двинулась к своей постели — грязному узкому соломенному тюфяку, лежащему на полу. Затхлый запах ударил в нос. Тут было темно и сыро. Свет проникал в камеру только из коридора, благодаря решетчатой двери. Но в любом случае здесь было гораздо безопаснее, чем дома. Я понятия не имела, где сейчас Рейн. Меня телепортировали в полицейский отдел уже после него». Допрашивать нас никто не стал, особенно после того, как полицейские рассмотрели кляп Ульрика и его штаны. «Оторванный кусок красной ткани от моего платья и брюки, разрезанные драконьим когтем, стали главными уликами и мигом сделали из нас сообщников. Теперь полицейские ждали, пока Ульрик первым даст показания». Я, конечно, понимала, что никто не поверит моим словам, но... В конце концов, это не я привязала старика к дереву, и не я временно лишила его магических сил. Но я не хотела, чтобы Рейн понес наказание, ведь это он меня спас. Хотя я до сих пор злилась на него за то, что он на меня набросился и залез под юбку, а вот за поцелуй, пожалуй, не злилась потому что он был потрясающим, но это останется моим маленьким секретом. Несколько часов я лежала на тюфике и думала, как выкрутить ситуацию в нашу пользу и спасти не только свою шею, но и шею этого сумасшедшего дракона. Уютно устроилась. Ледяной голос Лиама, что донесся из коридора, мигом привел меня в чувство. Я с ужасом наблюдала за тем, как полицейский открывает дверь, а Лиам сверлит меня бешеным взглядом. «Выходи, Лори!» — рявкнул он, мотнув головой. «Я внес за тебя залог. Тебя допросят утром». Я проигнорировала его просьбу и еще сильнее вжалась в угол камеры. «О, я знала этот взгляд!» Он означал, что мне конец. Лиам хочет вытащить меня из тюрьмы вовсе не из альтруистических побуждений. Его душа требует расплаты. Могу ли я побеседовать наедине со своей сестрой?» Лиам обернулся к полицейскому и мило улыбнулся. «Совсем недолго. Мне просто надо успокоить бедняжку. Она, вероятно, думает, что я на нее злюсь». Страж закона кивнул и поспешил удалиться, не обращая никакого внимания на мою просьбу остаться. Лиам вошел в камеру и присел на корточки возле моего тюфика. «Ну, что маленькая драконья подстилка?» «Повеселилась?» — прошепел он. «Ульрик очень зол». «Мне не жаль. В полумраке я устремила на брата свой полный ненависти взгляд». За свои слова я тут же была награждена крепкой пощечиной Ляма. Не давая мне опомниться, он схватил меня за затылок и приблизил свое лицо почти вплотную. «Значит так. Слушай сюда, дрянь. Твоя выходка не поколебала желание Ульрика тебя заполучить. Напротив, ты раззадорила его еще больше. Теперь он хочет, чтобы ты сполна расплатилась за его позор». Лиам добивал меня каждым словом. «Вот же мерзкий старик!» Ситуация становилась все хуже. «Я не выйду за него!» «Выйдешь, выйдешь и будешь делать все, что он скажет. Старик уже отказался платить за тебя три тысячи золотых. Если он еще и откажется прощать мне долг, я убью тебя, Лоррейн!» Я стиснула зубы до скрипа мне было уже все равно. Даже если Лиам убьет меня в этой самой камере, в любом случае это лучше, чем медленная мучительная смерть в объятиях Ульрика Донга». «Вставай!» Лиам поднялся на ноги и пнул меня в бедро. «Нам надо заехать к Ульрику, чтобы вы вместе придумали, что сказать полицейским. Все должно выглядеть так, будто это дракон напал сперва на Ульрика, а потом на тебя». «Я никуда не пойду. Я прекрасно понимала, что вряд ли Ульрик выпустит меня из своего дома целый и невредимый. Я останусь в камере». Даже в полумраке я различила оскал Лиама. «Что ж, ну посиди, подумай до утра. Но это вряд ли что-то изменит». Я смогла вздохнуть полной грудью только тогда, когда Лиам ушел, И полицейский снова запер мою клетку. Спрятав пылающее лицо в коленях, я сдерживала слезы и уговаривала себя быть сильной. Почему он так тебя ненавидит? Раздался за спиной голос Рейна. Я быстро оглянулась и уставилась на темно-серую каменную стену. Он в соседней камере, он все слышал. «Потому что я ему не родная сестра», — отозвалась нехотя. «И у него всего три недели, чтобы меня выгодно продать». «А что будет через три недели?» «Мне исполнится двадцать четыре, и я стану независимой от семьи Рид». Рейн промычал что-то невнятное и начал разговаривать сам с собой. «Даже спорить. А когда он сам себе приказал заткнуться...» Я от страха перетащила тюфяк в другой угол. «Мамочки!» «Да он действительно не в ладах с головой, хотя порой кажется нормальным. А может, я просто сама становлюсь сумасшедшей?» Через полчаса в соседней камере раздался скрип двери, и я услышала мужской голос. «Кажется, теперь за Рейном пришли». «Хоть ты подставил меня, вытащив у меня из кармана камень, но я не могу бросить брата», — донеслось из соседней камеры. Я поняла, что это, вероятно, и есть Алекс, тот самый несчастный брат, у которого Рейн украл магический камень. «Я тебя тоже никогда не бросал», — отозвался драконище. «Вот поэтому я и здесь. Долго ты собираешься тут лежать, Рейн?» Поинтересовался Алекс. Залог за тебя уже внесен. До утра. Какого утра? Ты совсем мозгами тронулся. Я усмехнулась. Браво! Неужели это не очевидно? Если ты собрался опозорить весь рот Монтеро, ты на верном пути, продолжил Алекс. «Вставай, — сказал, — завтра утром к тебе заглянет начальник полиции для допроса. Встретишь его, как полагается графу, у себя в кабинете. Пока тебе еще не предъявили никакие обвинения? Да я думаю, что скандал можно будет замять. Надо встретиться с Ульриком и предложить ему денег. Говорят, он любит золотишко. Или ты собираешься жениться из-за выходки дракона?» В соседней камере повисла гробовая тишина. «Секунда, вторая, третья...» «Твою мать, Рейн, только не говори, что это был ты!» «Не говорю, а утверждаю, но под юбку полез не я». Я шлепнула себя ладонью по лбу. «Силы небесные! Это что же у него там в голове происходит?» «Пора признать факт. Я целовалась сумасшедшим». К моему удивлению, Алекс рассмеялся. Ты не меняешься, Рейн. Когда в тебе появится серьезность? После смерти. К утру ты умрешь от холода в этой сырой, вонючей темнице. Пошли, шутник. Дома побеседуем и изучим папку. Я никуда не пойду. Из-за нее, да? Я закусила губу и замерла, прислушиваясь, ждала ответа Рейна, но он так и не прозвучал. «Завтра вечером я вынужден уехать, Рейн». «Куда уехать, Алекс? Ты забыл, что нам надо найти целительницу. В таком состоянии я без тебя не справлюсь». «Папка с портретами уже лежит на столе в твоем кабинете». «Прости, Рейн». «Но расследование тебе придется проводить самому. Или же дождись моего возвращения?» «Я не могу ждать». «Послушай, Рейн, я понимаю тебя, но я действительно должен уехать. На юге королевства кто-то лишил магии жителей целой деревни». «Что? Разве магии могут лишить?» «Мы тоже думали, что нет, но все говорит об обратном». «Вот король и обеспокоен!» «Да что бы вас!» — прошипел Рейн. «Пошли домой, я все расскажу!» До моего слуха донеслись возмущения полицейского, сетовавшего на нерасторопность Алекса. В коридоре раздался топот, и наступила тишина. В соседней камере тоже. Вероятно, Рейн все же принял предложение брата и отправился домой — Я свернулась клубочком на тюфике и крепко зажмурилась. У Рейна, судя по всему, замечательный брат, в отличие от меня. Он не злился на него за кражу, принимал его странности и примчался его спасать. С мыслями о настоящей крепкой семье я и уснула. Всю ночь мне снился этот голубоглазый драконище. Даже утром, когда я открыла глаза, в моей голове еще звучал его голос. «Я обойдусь без наручников, я не кусаюсь», — прозвучал голос в сонном сознании. «Тогда давай без глупостей», — рявкнул кто-то раздраженно, и по моей решетчатой двери постучали дубинкой. Я встрепенулась и потерла сонные глаза. Полицейский отворил дверь камеры и потребовал, чтобы я вышла. Каково же было мое удивление, когда я увидела у соседней камеры сонного и взъерошенного Рейна. Его черный костюм был измят, а в ярко-голубых глазах плясали смешинки. «Доброе утро!» — как спалось в королевских покоях, — подтрунил он. «По-королевски!» — усмехнулась в ответ. «Эх, права была тётушка! Красивый все же драконище! Жаль, на голову больной!» «Нас повели на допрос. Рейн шел следом за мной, и я каждой клеточкой чувствовала его внимательный взгляд. Лорейн, тихо окликнул он. «Что?» «У меня к тебе деловое предложение».